Глава 12. Женя Исаева. Открыв глаза, почувствовал, как челюсть сама собой начинает скрежетать. «Черт бы тебя побрал, Ранвей! Черт бы тебя побрал! Что ты опять зараза такая натворила? И где я? Мы? Оказались по твоей милости!» Пыталась оглядеться, но вокруг было темно, хоть глаз выколи. Еще и голова, как назво, сильно кружилась, а руки... И почему я удивляюсь? Крепко-накрепко связали. Но вот чего я не сидела в доме до Лагарди? Вспомнив про Эндера, тут же подумала про колечко как могла пошевелила руками, но артефакт на пальце не ощущался, хоть я и готова была поклясться, что не снимала его, когда шла купаться. Я вообще никогда с ним не расставалась. И тем не менее, несмотря на все наши предосторожности, магию, совместные ночевки, эта заноза в заднице. Думаю, пришло время назвать вещи своими именами. Продолжало появляться. Гадина! Зубы снова скрежетнули. От досады и злости. Кажется, звук вышел громким, потому что и секунды не прошло, как дверь заскрипела. Я напряглась, когда на пол упал прямоугольник желтого света. нами как от привычки, а когда открыл глаза, увидел высокую тень на дощатом полу и в дверном проеме несколько секунд похититель, а это на